— Да, так или иначе, на этом все рехнулись. — Вы совершенно правы, — горячо подтвердил Дуайт. Конец разговора положило появление спиртного, а затем и обед. После обеда, одержимая страхом перед Кодью, Мэри спроводила мужчину в сад и принялась с помощью Мойры мыть посуду. Питер и Двайт, сидя в шезлонгах, пили кофе, и Питер спросил, «Вы ничего не слыхали насчет нового задания, сэр?» Американец, испытующе посмотрел на него. «Нет, ни слова. А вы?» ну, «Ничего определенного». На том совещании с главным консультантом по научной части было кое-что. Меня это насторожило. А что именно было сказано? Да вроде Скорпион хотят снабдить какой-то особой радиоустановкой направленного действия. Вы ничего такого не слыхали? Двайт покачал головой. Как будто у нас нет радио. Эта штука должна с очень высокой точностью брать пеленг. Может быть, когда мы идем с погружением ниже перископа, тогда ведь нельзя точно взять пеллинг, С нашей теперешней аппаратурой нельзя. А для чего нам дают новую? Да не знаю, не знаю. В поездке совещания ничего про это не было. Просто один из ученых сболтнул лишнее. Хотят, чтобы мы проследили какие-то радиосигналы? слово не знаю, сэр. Нас спросили, нельзя ли детектор радиации перенести на передний перископ, а на заднем установить эту новую штуковину. И Джон Осборн сказал, он считает, наверняка можно. Только ему надо обговорить это с вами. Ну, правильно, правильно. На передний перископ можно перенести. Я подумал было, что им нужны оба. Навряд ли, сэр. По-моему, они хотят новую машинку пристроить на задний перископ на место детектора радиации. Американец пристально разглядывал дымок своей сигареты. Потом произнес коротко. «Сиэтл». «Как вы сказали, сэр?» «Сиэтл». «Откуда-то со стороны Сетла доходили радиосигналы?» «Вы не знаете, они сейчас еще доходят». Питер недоуменно покачал головой, никогда про это не слыхал. «По-вашему, кто-то там еще работает на радиостанции?» Капитан пожал плечами. «Возможно?» «Но этот человек не умеет обращаться с передатчиком». «Иногда доходят сразу несколько сигналов, иногда можно ясно разобрать одно слово. Чаще всего просто каша не внятится. Такое мог бы выстукивать играющий ребенок. И передача идет что, прижило. Дуайт покачал головой. и «Не думаю. Сигналы выходят в эфир когда-как, от случая к случаю. Я знаю, что их ловят всегда на одной и той же волне». По крайней мере, так было до Рождества. С тех пор я об этом больше не слышал. «Ну ведь это значит, что там кто-то остался жив», сказал офицер связи. «Все может быть, хотя радиопередача требует энергии, а значит, надо пустить в ход мотор и мощный мотор, раз энергии хватает для передачи чуть ли не вокруг света». Ну не знаю, не знаю, если уж кто-то способен такое соорудить и пустить вход, неужели он не знает азбуки Морза, пусть бы передавал всего два слова в минуту, но глядя в справочник, наверняка бы разобрался. И по-вашему, туда мы и пойдем? Ну, возможно, вполне возможно. Вот когда мы в октябре возвращались из похода, от нас, среди прочего, хотели получить сведения о сериэтле. Спрашивали обо всем, что только нам известно о радиостанциях Соединенных Штатов. И вы могли что-нибудь сообщить? Дуайт покачал головой. Только о передачах с военных кораблей. Очень мало вести о воздушном флоте, о армии. По сути, молчат гражданские радиостанции. На западном побережье радио как не бывало. Во второй половине дня, оставив Мэри с малышкой дома, они пошли на пляж и искупались. Потом все трое лежали на теплом песке, и Мойра спросила. «Дуайт, а где сейчас меч-рыба? Идет сюда?» «Я этого не слышал», — ответил Тауэрс. «В последний раз мне говорили, что она в Монтевидео». Она может объявиться здесь в любую минуту, — вставил Питер Холмс. Радиус действия у нее достаточный. Американец кивнул. Да, верно. Возможно, в один прекрасный день ее пошлет сюда с почтой или с пассажирами, к примеру, с дипломатами. А где это Монтевидео? – Спросила Мойра. Конечно, полагается знать, но я не знаю. В Уругвай. «Восточной стороне Южной Америки», — пояснил Дуайт. «Если смотреть по карте, в нижнем конце — уругвая». «А мне казалось, вы говорили, что меч-рыба в Рио-де-Жанейро. Это разве не Бразилия?» — он кивнул. «То было во время ее рейса в Северную Атлантику. Тогда она базировалась в Рио». А потом они спустились южнее, в Уругвай. Из-за радиации? Да. Я не знал, что уже и туда докатилось, сказал Питер. Хотя вполне возможно, конечно. По радио ничего не сообщали. Это ведь у самого тропика Козерога, верно? Да. — подтвердил Двайт. «Как Рокхемптон». «А до Рокхемптона уже докатилась?» — спросила Мойра. «Этого я не слышал, сказал Питер. «Сегодня утром по радио сообщили, что докатилась до Солсбери в Южной Родезии. По-моему, это немного севернее. По-моему, тоже», — подтвердил капитан Солсбери находится в глубине материка. Возможно, отсюда и разница. Ведь все остальные места, о которых мы говорили, на побережье. А вот Элис-Спрингс почти на самом тропике. Ну, кажется, да, не знаю. Но, конечно, тоже в глубине материка. Значит, по берегу все это движется быстрее, чем по суше. Дуайт... Покачал головой, не знаю, не знаю. Не думаю, чтобы уже нашлись какие-то доказательства. Быстрее распространяется радиация на суше или медленнее? Питер засмеялся. К тому времени, когда докатится до нас, ученые это узнают и смогут нацарапать свои выводы на стекле. Мойра подняла брови.